Глава 17. Неудача это наш учитель, это обучающий нас опыт. Бат Хетфилд, американский предприниматель. Жизнь разведчика не легала, как и жизнь простого обывателя, состоит из схожих житейских проблем: необходимо искать работу, снимать жильё, оформлять страховки, получать различные справки и документы. Разница заключается в том, что последние им приходится добывать, частенько не имея на то юридических оснований, а это может быть черевато провалом, потому что при попадании в поле зрения властей всегда есть риск быть уличенным, как минимум, в незаконном пересечении границы. Простые обыватели в целях карьеры либо для получения прочих преференций и обеспечения личных благ Знакомиться с нужными людьми, дружат с теми, кто может оказаться им полезным, стремятся понравиться начальнику для продвижения по службе. Нелегал делает то же самое, только задача у него совсем иная добыть информацию полезную своей стране, в первую очередь необходимую для её безопасности. Разведчик делает это вполне осознанно, рискуя своей свободой, а порой и жизнью, подвергая опасности свою семью. Иногда на то, чтобы обеспечить себя всеми необходимыми документальными подтверждениями фактов, которых в действительности не было, уходят месяцы, а то и годы. Всё это накладывает отпечаток на характер и образ жизни. Свою истинную личность и систему ценностей разведчик вынужден скрывать. За 2 года жизни в Ванкувере Анабелью и Дейвон было немало сделано для так называемого оседания. За плечами уже было прозрачное и надёжное прошлое, а впереди предсказуемое будущее. Ламонт и Харди теперь жили в уютном пентхаусе высотного дома, наладили быт, обзавелись автомобилем. Анабель закончила компьютерные курсы, а Дэев усиленно готовился к поступлению в университет. Круг общения Ламонт не замыкался только на церковном хоре. Священник и Эннесс давно стали их добрыми друзьями, но все же Аннабель не теряла времени даром. Ей удалось выяснить, что среди прихожан священника Лорана, постоянно у него исповедующихся, были высокопоставленные чиновники. По ее просьбе отец Эдвард познакомил ее с некоторыми из них, а Дэйву даже удалось заручиться обещанием одного чиновника устроить его на работу в мэрию. Центр не ставил других конкретных заданий. Руководство осознанно давало время на так называемое закрепление и обзаведение связями, но Ламонт и Харди изначально настраивались на результат и старались даже на этом этапе принести максимальную пользу, хотя прекрасно понимали, что в любой момент может последовать распоряжение сменить место жительства, чтобы начать работу в другом городе или стране. Каждый день Дейв покупал ворох центральных и местных газет, Его интересовали все материалы, касающиеся политической и экономической жизни Канады. Особенное внимание он уделял аналитическим статьям. А в Ванкуверской прессе он в первую очередь просматривал рубрики трудоустройства. Как всегда в субботу Харди встречал Анабель возле церкви Святого Августина после вечерней службы. Он сидел неподалёку на скамейке и держал в руках развёрнутую газету. Погода для августовского вечера была прохладной. Поросшие хвойным лесом склоны горных хребтов под лучами заходящего солнца приобрели красноватый налёт, а вершины и вовсе стали багряными. Она быль незаметно подкралась к мужу сзади и, наклонившись, тихим шёпотом спросила: "И что там пишут?" "Ничего хорошего. И даже наоборот, сообщили нам неприятное известие", ответил Дэв. И показал большую фотографию на второй странице газеты, где крупными буквами был написан заголовок небольшой статьи: "Выслан российский дипломат". Ламонт наклонилась ближе и прочитала: "Вчера за деятельность, несовместимую с дипломатической, российский дипломат, работавший в Ванкуверском консульстве России, был объявлен персоной нон грата и Дальше Анабель читать не стала и вопросительно посмотрела на Харди, а тот вместо ответа поднялся со скамейки и произнёс: "Пойдём-ка прогуляемся". Когда молодые люди отошли от церкви на приличное расстояние, девушка наконец спросила Дэева: "Это что-то значит для нас?" "Скорее всего, да", ответил Харди и неожиданно потянул Анабель через пешеходный переход на противоположную сторону улицы и уже там объяснил. Этого человека я видел, когда делал метку о последнем изъятии денег, поэтому вполне возможно, что за ним уже тогда следили, а значит, могли вычислить и меня. Но ведь ничего подозрительного мы не замечали, и времени прошло уже много с тех пор. Не замечали, согласился Дэيف и продолжил. Но дело вот в чём. Во-первых, если мы не замечали, это не значит, что ничего не было, а во-вторых, что касается много времени прошло, Возможно, активная стадия их операции только сейчас началась. Но им в любом случае нечего будет нам предъявить, хотя деньги мы уже не раз изымали из тайников. Именно. Так что не сегодня-завтра можно ждать гостей из СИЭС АЭС. Сделал неутешительный вывод Харди, подумал и добавил. Впрочем, я думаю, пара-тройка дней у нас точно есть. СИЭС АЭС. Канадская спецслужба безопасности. Тогда изымаем запасные паспорта и в любом случае место жительства надо менять. Завтра сообщаешь отцу Эдварду, что я нашёл хорошую работу в Монреале и попрощаешься со всеми. Надо срочно запросить центр. Без их согласия мы не можем далеко уехать. Дождёмся сегодняшнего сеанса, а там посмотрим. Дейв опять развернул газету и ещё раз посмотрел фотографии сотрудников российского посольства покачал головой и уверенно произнёс всё-таки это точно он молодые люди никак не могли привыкнуть к словам российский и россия они не были для них чужими скорее непривычными потому что та страна в которой они родились и выросли называлась советским союзом и всё в ней было советским ламонт и харди узнали о смене власти и развалили ссср из средств массовой информации, и следили за событиями по телевизору. Следили и не могли осознать, что происходит и почему так случилось, что будет дальше с ними. Из воспоминаний полковника СВР В. Свибловой. В радиограмме нам сообщили, что с исчезновением СССР в работе нашего подразделения ничего не меняется, задачи остаются прежними. Думаю, это было разъяснено всем действующим нелегалам. После таких заверений даже краткосрочная растерянность улетучилась. Несмотря на перемены в стране, у нас была внутренняя нацеленность на работу во благо Родины и её народа, независимо от того, какое было правительство, руководство или название нашей страны. Эта идея вдохновляла нас не раз и позже, когда Россия переживала сложные моменты. Думаю, что труднее было другим, особенно агентам и нелегалам из ГДР. Как, например, нелегал КГБ немец Дитрих Барски, который потерял ориентиры, в результате потерял и родину тоже. Нам повезло, мы были русскими и боролись за свою родную землю. Вечером в установленное время Анабель и Дейв приготовились к сеансу связи. Радиоприёмник был настроен на соответствующую частоту, рядом стояла тарелка с тёплой водой и лежал спичечный коробок. Ламонт сидел за столом, и как только зазвучало азбука Морзе, девушка начала быстро записывать. Карди сидел рядом и внимательно прислушивался к каждому звуку за входными дверями. Психологически этот сеанс был самым напряжённым из всех предыдущих, и на то были веские основания, но всё закончилось благополучно. Молодые люди несколько раз перечитали сообщение из центра. В связи с имеющейся угрозой вашей расшифровке и безопасности, вам необходимо в течение недели изъять запасные документы из тайника "Дупло", непосредственно перед отъездом уничтожить основные канадские документы и проследовать по разработанному маршруту срочного выезда. Тщательно продумайте мотивы вашего отъезда для соседей, владельца квартиры и вашего ближайшего окружения, чтобы не вызвать у них подозрений. Примите все необходимые меры безопасности при изъятии тенника и следовании по маршруту. О дате предполагаемого прилёта в Москву сообщите по каналу ответ. Дейв оказался прав. Казалось, он даже не удивился, что распоряжение о спешной эвакуации поступит так быстро. Ламонт и Харди немедленно ликвидировали все следы радиосеанса и теперь сидели и смотрели друг на друга. Они думали об одном и том же, но сожалели о разном. Аннабель о том, что по крупицам собранная в течение долгого времени легенда в одночасье стала не нужна, а Дэйв о том, что рушились тщательно выстраиваемые связи, среди которых были высокопоставленные чиновники и даже помощник члена парламента. Но ни Ламонт, ни Харди не думали о том, что теперь в любую минуту мог последовать арест. Им было обидно, что проделанная ими работа могла так неожиданно прерваться. Дейв написал на клочке бумаги: "Завтра обсудим" и тут же её уничтожил. Она былькивнула головой, но до завтра надо было ещё дожить.